Глава 20. Лучи плазменных зарядов, выпущенные из жарл импульсных дальнобойных орудий Луизианы, Калифорнии и Юты, срезали с лица Таисии задумчивость и отрешённость. Теперь она в одно мгновение снова стала командором русского флота, от которого зависела судьба пяти кораблей и более тысячи космоморяков на их борту. Плазма вражеских линкоров за минуту преодолела расстояние в 200.000 км. Серка вспышкой врезалась в невидимые до этого глазозащитные экраны. Растворяясь в них, она окрашивала темноту космоса ярким спектром. Энергия первых зарядов дальнобойных орудий дивизии Звезда Смерти была благополучно погашена. Фронтальное защитное поле Одинокова, восстановленное в полном объёме техниками Верфи, прекрасно держало удар. Оно, конечно, истощалось на процент 2 от каждого следующего попадания. Это неизбежно, но пока функционировало хорошо. даже успевая какие-то доли процента восстанавливать в промежутках между прилётами плазмы. По группе наших кораблей, прижавшихся в плотную корпус одинокого, на данный момент вели огонь лишь линкоры американской дивизии. Пытались прожечь фронтальное поле флагмана Таиси и тридально боевые батареи, главные калибры на Юти, Калифорнии и Луизиане. Поэтому интенсивность огня со стороны Янки пока была не слишком высока. Для русских кораблей дело осложнилось после того, как к артиллерийской дуэли с вражеской стороны присоединились все тяжелые крейсеры 6-й дивизии. Теперь у защитного поля одинокого просто не было времени на какое-либо, пусть даже и частичное, восстановление. Заряды плазмы врезались в него непрерывно, с каждой минутой истончая защитный слой все больше и больше. Я сказал дуэли, потому как русские корабли не просто стояли и пассивно ожидали, когда щиты нашего флагмана окончательно обнулятся, Все тяжёлые крейсера, включая "Одинокий", сразу, как только позволило расстояние, открыли по приближающемуся к Дродноуту противнику ответный заградительный огонь. Таисия Константиновна сначала приказала сконцентрировать его на флагманском линкоре вице-адмирала Джонса, выбрав его основной целью. Однако княжна быстро поняла, чтобы окончательно прожечь полеютой нашим канонирам, потребуется не менее получаса. Этого времени в запасе у капитана-командора Романовой не было. Это не считая того, как только Джонс поймет, что фронтальные энергополе его корабля на нуле, он просто отведет Юту в тыл из-под огня наших палубных орудий, выведя на передовую линию другие свои корабли. Поэтому Таисия Константиновна, спустя несколько минут наблюдения за тем, с какой скоростью истончается защита флагмана «Звезды Смерти», приняла кардинальное решение – сменить цель. Смысла переключать внимание на другие линкоры 6-й дивизии не было никакого, И Луизиана, и Калифорния обладали схожими характеристиками мощности энергополей, что и Юта, а значит времени на их прожигание тоже потребуется уйма. Проще было с тяжелыми крейсерами, их энергощиты существенно слабей, но с другой стороны, вывод из строя одного или даже двух таких крейсеров особо расклада сил в секторе сражения не поменяет. Что касаемо фрегатов 6-й дивизии, то на эти легкие корабли Таисия Константиновна пока внимания вообще не обращала, На данном этапе в перестрелке они даже не принимали участия и вместе с единственным исминцем находились во второй линии построения американцев. А вот стоящий несколько поудаля от Линкора в Звезды смерти авианосец Сайпан, который неосторожно для себя оказался в первых рядах атакующих, был прекрасной мишенью для наших артиллеристов. Прекращаем полить по Юте, воскликнула Таисия Константиновна, лично связываясь с мостиками с фреоборга и Варны. К чертям этого безрукого илею. Ему и так досталось в последнее время. «Сосредоточьте огонь по их авианосцу. Он в менее чем ста тысячах километров от нас, поэтому долбите по Сайпану со всех имеющихся в наличии батарей, включая средний калибр». Три русских крейсера перенацелили свои батареи на новую жертву, одновременно выпустив в сторону авианосца два десятка зарядов. Плазма, прошив пространство космоса, со всей мощью ударила во фронтальное поле Сайпана, за один раз выжигая его почти на четверть. Как только генераторы орудий на наших кораблях перезарядились, к авианосцу устремилась вторая партия разрушительной плазмы. Экипаж "Сайпана" явно не ожидал такого к себе внимания со стороны русских артиллеристов. Корабль сначала остановился, быстро включив тормозные двигатели. Его командир, видимо, попытался тем самым несколько уйти в тень, типа, раски и забудут о нём и снова переключат своё внимание на линкоры и тяжёлые крейсера шестой дивизии, продолжающих движение к планете. Однако этого не произошло. Наши канониры не собирались так просто отпускать понравившуюся им цель. Заоп русских батарей следовал за залпом, не оставляя шансов защитным полям Сайпана. Фронтальное энергополе американского авианосца за 6 заходов было обнулено, и теперь корабль стал быстро разворачиваться, поочерёдно подставляя под удар свои бортовые поля и одновременно с этим попытался выйти и спрятаться за каким-нибудь ближайшим к себе дредноутом. Однако все линкоры и крейсера «Звезды смерти» в это время уже ушли далеко вперед, поэтому укрыться Сайпану просто оказалось не за кем. Авианосец в панике заметался по сектору, его командир не знал, что делать. Бортовые защитные поля его корабля доживали последние минуты, а проклятые раски даже не собирались снижать интенсивность огня. Сайпану ничего другого не оставалось, как, развернувшись и приблизившись ко второй линии построения, попытаться спрятаться за один из фрегатов дивизии. Но те, как только увидели и поняли намерения командира-авианосца и осознав, что теперь они станут главной мишенью, тут же все как один разбили строй и стали разлетаться в разных направлениях. Со стороны на тактической карте Таисии было весело следить за картиной, как один из кораблей Янки пытается спрятаться за другие вымпелы, а те в страхе от него убегают. «Вот и вся ваша хваленная отвага!» С презрением и злорадством процедил сквозь зубы капитан-командир, с удовлетворением наблюдая, как цифры мощности защитных полей американского авианосца приближаются к нулевым значениям. "Ребята, добейте Сайпан, пусть отмучается уже". Княжна параллельно вторым глазом следила за данными по собственным защитным полям и с сожалением видела, как быстро они теряют свои мощности. От этого ненависть к Курагу становилась ещё больше. И желания давать шансы вражеской команде Вражеского авианосца на эвакуацию совсем не было. Если уж суждено одинокому и остальным русским кораблям погибнуть здесь на орбите Херсонеса, то пусть эта гибель будет не напрасной. Очередной общий залп трёх наших крейсеров ударил в остатки энергетического поля Сайпана, окончательно выжигая его щиты с правого борта. Следующий залп русских канониров пришёлся непосредственно уже по обшивке американского корабля. Заряды плазмы, преимущественно с парки главного калибра одинокого, вырывали целые куски брони из корпуса авианосца, вгрызаясь все глубже и глубже в его внутренности. В одну секунду сразу несколько попаданий в район средней палубы Сайпана разрушили два ангара с истребителями внутри. Командиру авианосца, который так и не смог догнать и укрыться ни за одним из своих фрегатов, ничего другого не оставалось, как отдать приказ на вылет всех имеющихся на борту F-4 в открытое пространство, а также на общую эвакуацию экипажа. И если большинство из 152 истребителей Сапано удалось покинуть корабль, лишь пара десятков машин сгорела или осталась заблокирована после наших точных попаданий, то вот команде авианосца времени на эвакуацию не хватило. Буквально пара спасательных модулей успела вылететь из ангаров, как весь корабль затрясло во всей серии внутренних детонаций, и тот стал на глазах разваливаться на куски. Бронивая обшивка и внутренние перегородки авианосца не обладали такими же защитными действиями, как и были, например, у тех же линкоров или крейсеров. Поэтому уничтожить такой корабль для профессиональных артиллеристов было куда легче и быстрее. Под плотным и непрекращающимся огнём русских канониров Сайпан был обречён на гибель, что и произошло спустя минуту. Авианосец на время скрылся из вида, утонув в огромном жёлтом шаре взрыва. В разные стороны от вспышки разлетались куски обшивки и многочисленные истребители, в одночасье оставшиеся без своей основной базы. Вот теперь и умирать не стыдно, с удовлетворением выдохнула Тейся Константиновна, переводя свой взгляд на приближающиеся громадины американских линкоров, которые сейчас только и ждали, чтобы отомстить русские за гибель своих товарищей.